Глава 42. Кэмерон. Я хочу заменить несколько ограждений в дальнем загоне. Насыпав лошадям корм, отец отряхивается. У Криса руки все еще из того же места растут. Помнится, когда он был подростком, то у него неплохо получалось управляться с деревом. «Ты доверишь Уитакеру ремонт ограждений?» «Не могу скрыть своего удивления». «Крис хорош в своем деле. Но я также знаю своего отца. Если мой друг хотя бы заикнется о том, чтобы внести что-то новое, отец не отойдет от него ни на шаг». Он любит, чтобы все было так, как им задумано. Крис же всегда не прочь дать волю фантазии. Почему бы и нет? Джон уже с ума сходит после того, как Крис разобрался с проблемами на их ранчо и принялся реставрировать дом». «Боюсь, скоро полетят солевые заряды». Я громко смеюсь. Отец прав. После того, как мы вернулись домой, Криса просто не узнать. Весь выигрыш он отдал родителям. И хоть мистер Уитакер был против, он вложил ему чек в руки и сказал, что выкинул из дома всю соль. И, как мне кажется, он рад оказаться дома. Да, он все еще скучает по океану и не прочь съездить туда на недельку». Но теперь Крис загорелся идеей осесть в Техасе и попробовать себя в новом амплуа. «Думаю, вдвоем вы справитесь гораздо быстрее». Отец похлопывает лошадь по спине и закрывает стойло. «Если он не будет болтать, то возможно». «Какие планы у вас на праздники?» «После того, как ты закончишь меня эксплуатировать, мой единственный план — выспаться», — ворчу я. Отец многозначительно изгибает бровь. «Да, я невероятно устал. Конечно, может, я отвык от такой жизни, но мне казалось, что я выносливый человек». Такер Райли доказывает обратное. «По-моему, он поставил себе цель сделать все возможное, чтобы я поскорее убрался с его ранчо. Отец точно так же, как и мистер Уитакер, ворчит, что нам двоим пора уехать» и оставить стариков в покое. За этот месяц он уже несколько раз спрашивал, когда я поеду на какое-нибудь соревнование. И я знаю, что он только делает вид, что хочет, чтобы я уехал. На самом деле он просто разузнает, не собираюсь ли я опять пропасть. Посмотрев на меня, он загадочно улыбается. «Думаю, дам тебе пару дней на отдых. Схожу выпить лимонада. Отец сжимает мое плечо и направляется к выходу. Я продолжаю выдергивать из старых балок гвозди. Клянусь богом, я уже не чувствую рук и ног и с радостью завалился бы в постель. Хорошо, что ужин готов, и этот день почти закончен. Нужна помощь. Слышу я робкий, но знакомый голос. Моя рука замирает в тот момент, когда я цепляю пассатижами очередной гвоздь. Наверное, я просто переработал, и у меня галлюцинации. Выпрямившись и положив инструмент на стол, оборачиваюсь и вижу у входа в амбар Алекс. Она неуверенно переминается с ноги на ногу и сжимает в руках шапку. Закусив губу, она делает шаг вперед и обводит взглядом помещение. «Сменил доску на лошадей?» Она улыбается и заправляет прядь волос за ухо. После тех двух сообщений месяц назад от нее больше не было ничего. Но я следил за каждым ее выступлением, мысленно следовал за ней из города в город. Я злился на нее. Я любил ее. Мне хотелось позвонить и наорать на неё, а потом я хотел сорваться с места и поехать за ней. Теперь она здесь, И мое сердце делает такой кульбит, что, наверное, еще немного, и оно выпрыгнет из груди. В объемной куртке, к слову, надетой не по погоде и сапогах, она выглядит слишком миниатюрной. Руки так и чешутся от желания сгрести эту упрямую девчонку в объятия. Ее волосы растрепаны, и несколько розовых прядей выбились из хвоста. В закатном солнце, играющем на ее лице, видна россыпь веснушек. Мы встречаемся взглядами, и я вижу, как в ее серо-голубых глазах смешивается буря эмоций. Упираюсь руками в стол и, наконец, обретаю голос: Скорее, нашел замену океану. Она улыбается, и мой пульс еще сильнее учащается. Если я не ошибаюсь, то Техас в вашем графике стоит гораздо позже. Да, я помню это чертово расписание. Алекс кивает и закусывает губу. Она все еще избегает прямо смотреть мне в глаза. Я ушла из группы и, скорее всего, потеряла контракт. И что ты будешь делать дальше? Она пожимает плечами и разводит руками. Жить. Отстраняюсь от стола и медленно подхожу к ней. Вернусь в Лос-Анджелес. Может, устроюсь официанткой вместе с Рэйчел? а в следующем году обставлю тебя в соревнованиях по серфингу. Я усмехаюсь. Думаешь, у тебя получится? Я в этом уверена. А даже если нет, то какая разница? Я устала планировать свою жизнь. Сделав последний шаг, я останавливаюсь в паре сантиметров от Алекс. Вижу, как тяжело вздымается ее грудь. Слышу прерывистое дыхание. Она поднимает голову, и мы встречаемся взглядами. «Прости меня, Кэмерон. Я не должна была так поступать с нами и ставить карьеру превыше отношений. Возможно, ты мне не поверишь, но я больше никогда так не поступлю. Наверное, мне надо было тебя потерять, чтобы понять, что счастье не заключается только в материальном благополучии. Я решила, что буду бороться за него». Алекс нервно сглатывает, И я чувствую, как сильно она переживает. Она еще сильнее теребит шапку в своих руках и отводит взгляд, словно собирается сказать что-то еще. А может она не уверена в том, хочу ли я, чтобы наши отношения возобновились? Но разве может быть иначе? Я с ума сходил, пока ее не было рядом. Я готов ждать ее из тура или с череды выступлений на ток-шоу. Но я должен знать, что после этого она вернется ко мне. Но я и представить себе не могу, что когда-нибудь мы будем не вместе. Алекс вновь поднимает на меня взгляд и, тихо выдохнув, шепчет свое главное признание. «Кажется, я люблю тебя», — шепчет она. «Всего лишь кажется». Мотнув головой, она закусывает губу. «Я люблю тебя». «Ты мой лобстер». Соединив большие и указательные пальцы, она изображает сцену из этого идиотского сериала. Только Алекс могла привести такое сравнение. Мои губы растягиваются в улыбке, и я обнимаю ее, притягивая ближе. Алекс облегченно выдыхает и, обвив мою шею руками, льнет ко мне. Приятный, едва уловимый аромат карамели обволакивает нас делая незримыми для всего остального мира. «Как же я скучал по ней!» Касаюсь ее щеки кончиками пальцев, обвожу веснушки и, взяв ее за подбородок, приподнимаю голову. «Тебе понадобился целый месяц, чтобы понять, что ты любишь меня?» В горле пересыхает и голос хрипит. Ее глаза озорно блестят. «Нет, мне понадобился целый месяц, чтобы понять, что все остальное не имеет значения, если тебя нет рядом. Мы соприкасаемся лбами, и я уверен, что Алекс чувствует, в каком сумасшедшем ритме бьется мое сердце, потому что я определенно чувствую, как ее бьет дрожь. Я люблю тебя, отвечаю я, и касаюсь ее губ своими.